Сокровище Будды В 871 году И Цзун, 18-й император династии Тан, правивший в Китае в 618-906 годах, повелел перенести святые останки Будды Шакьямуни из храма Фамэнь в Чаньань, тогдашнюю столицу страны. Император следовал примеру своих предшественников, Которые каждые 30 лет переносили святые мощи для поклонения в императорскую резиденцию Считалось, что таким образом монахи могут добиться благословения Будды Что в свою очередь сулило богатый урожай, спокойствие стране и долголетие им самим Подготовка к перенесению реликвий длилась два года Были изготовлены парадные колесницы, украшенные золотом, нефритом, жемчугом и яркими лентами. Жители ближних и дальних мест стремились увидеть священную процессию. Бесконечный поток пешеходов, повозок и всадников день и ночь двигался по направлению к столице. Останки Будды сперва поместили во дворце, а затем перенесли в дворцовый храм. Министры и придворные сановники стремились превзойти друг друга богатством подношений, жертвуя святыни, сделанные искусными мастерами изделия из золота, серебра, нефрита и фарфора, шелка с тончайшей вышивкой. Но, несмотря на пышную церемонию и щедрые дары, император Идзун не сумел вымолить благословение Будды, Он умер в том же 873 году, не успев вернуть святые останки великого учителя на прежнее место. Взошедший на престол Си Цзун, пятый сын императора, перенес мощи в храм Фамэнь в январе 874 года и приказал замуровать их в подземном хранилище. С тех пор местонахождение их держалось в строжайшем секрете. В 1987 году китайские археологи сделали сенсационное открытие. Утром 2 апреля рабочие, расчищавшие основания давно разрушенной пагоды храма Фомэнь, наткнулись на каменные плиты. Заглянув в щель между ними, они увидели какие-то блестящие предметы. Посветив фонарями, рабочие убедились, что некоторые из них сделаны из золота и серебра. На следующий день к месту находки приехал археолог Хань Вэй. В южной части основания пагоды ему удалось отыскать вход в подземное хранилище. Дальнейшие раскопки явили миру настоящую подземную сокровищницу, располагающуюся на глубине 20 метров. Оказалось, что каменные плиты скрывали под собой тайник, крупнейший из всех, которые когда-либо были обнаружены на территории Китая. Площадь его составляла более 30 квадратных метров. Спустившись по каменной лестнице, Хань Вэй и его коллеги увидели по обе стороны прохода две каменные плиты высотой чуть больше метра. На одной плите была высечена сцена Перенесение останков Будды, на другой – список предметов, которые были пожертвованы храму императорами Танской династии и их министрами. Спустя неделю рабочие расчистили и открыли первую каменную дверь. За ней располагались одно за другим три помещения, где было найдено более 120 предметов из золота и серебра, 400 изделий из нефрита и драгоценных камней, вещи из камня, фарфора, шелковой ткани и множество других бесценных сокровищ. Количество предметов полностью совпало с перечнем, высеченным на каменной плите. Столько древних сокровищ за один раз в Китае еще не находили. Кроме того, большинство из них представляло собой Лучшие из лучших в национальной сокровищнице. Но помимо сокровищ на плите было указано, что в хранилище покоятся еще и святые останки Будды Шакьямуни. Тщательные поиски в дальнем углу хранилища привели археологов к сундуку из сандалового дерева, обитому по углам серебром и охраняемому двумя каменными изваяниями. Внутри сундука находился ларец меньшего размера, оправленный в золото. Археолог Хань Вэй впоследствии рассказывал. «Всего я открыл семь сундуков, вложенных один в другой, пока не добрался до миниатюрной золотой пагоды с одноярусной крышей, увенчанной жемчугом. В основании этой пагоды находилась серебряная подставка, а на ней лежал Кусочек кости. Как гласила надпись на плите, эта косточка является частью пальца Будды Шакьямуни. Другой фрагмент кости ученые нашли в небольшом мраморном саркофаге, находившемся во втором помещении, а в последнем зале они обнаружили железный ящик, покрытый тканью и расшитый золотыми нитями. Внутри этого ящика находился серебряный ларец, поверхность которого украшали 45 позолоченных статуэток, изображающих бодхисаттв. На крышке ларца читалась надпись «Это высокочтимый ларец, сделанный с благоговением по приказу императора для святых останков Будды Шакьямуни». Внутри серебряного ларца находилась коробка из сандала, а в ней маленькая хрустальная шкатулка, углы которой были украшены драгоценными камнями и жемчугом. В ней лежал нефритовый футляр, в котором хранился третий фрагмент святых мощей. А четвертый фрагмент, последний, был найден в миниатюрной четырехярусной пагоде-реликварии, покрытой яркими многоцветными рисунками. Но каким образом эти реликвии, единственные известные в мире останки пальцев Будды, оказались в Китае, в храме Фомэнь? В III веке до эры при императоре Ашоке буддизм стал официальной религией Индии. Ашока всячески способствовал распространению буддизма. К этому времени относится строительство множества ступ – дагоб буддийских святилищ. Легенда рассказывает, что Ашока поделил святые останки великого учителя на 84 тысячи частей и распорядился построить во всем мире 84 тысячи ступ, поместив в каждую из них по одному фрагменту останков Будды. В правление Ашоки в Индии было построено более 8 тысяч ступ. В Китае успели построить 19 таких святилищ, и храм в Фомене стал пятым в этом списке. Правда, китайские исторические хроники утверждают, что пагода храма Фамэнь существовала уже во времена династии Хань 206 год до н.э., 207 год до эры то есть еще до постройки самого святилища. И с самого начала было известно, что кости пальца Будды захоронены под пагодой. Кроме мощей Будды, ученые обнаружили жезл длиной около двух метров, содержащий почти два килограмма серебра и шестьдесят грамм золота с выгравированными на нем изображениями двенадцати бодхисаттв. Среди найденных сокровищ выделяются серебряная купель, Диаметром около полуметра и весом более 6 килограмм С двумя ручками в форме золотого цветка и утки-мандаринки И серебряная курильница весом 19 килограмм В верхней ее части расположены 5 позолоченных черепашек Спящих на цветках лотоса Символ благоденствия и долголетия Поразили ученых и найденные в сокровищнице шелковые ткани, сплетенными в них золотыми крученными нитями сечением тоньше человеческого волоса. На фрагменте тканей длиной в один метр исследователи насчитали до трех тысяч витков золотой нити. Хотя сведения об останках Будды, хранящихся в пагоде Фамень, имелись в исторических хрониках, открытие их Стало неожиданностью для археологов, и прежде всего потому, что размеры найденного сокровища превысили все сделанные до той поры находки, относящиеся к периоду династии Тан.